В чем дело? Я, говорит, на такое золотое дело наскочил Айлюли. Миллионы? Какой там? Сотни миллионов. Золотых, конечно. Я, разумеется, пристал. Расскажи, он только смеется. На том и расстались. Недели через две после этого я проходил по Васильевскому острову, где жил Тыклинский. Вспомнил про его золотое дело. Думаю, дай попрошу у миллионера полфунтика сахару. Зашел.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 Тыклинский пробрался туда вслед за Гариным и долго ходил по каким-то лестницам, пустынным комнатам с выбитыми окнами и, наконец, в подвале услыхал сильное, точно от струи пары шипение и знакомый запах горящих пирамидок. Он осторожно спустился в подвал, но споткнулся обитые кирпичи, упал нашумелый в шагах в тридцати от себя, за аркой увидел освещенное коптилкой перекошенное лицо Гарина. «Кто?»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 Опыты с моделью аппарата дали блестящие результаты. Он ждал только окончания работ над свечами-пирамидками. Часть девятнадцатая. В дождливый воскресный вечер начала весны огни из окон и бесчисленные огни фонарей отражались в асфальтах парижских улиц. Будто по черным каналам над бездной огней мчались мокрые автомобили, бежали, сталкивались, крутились промокшие зонтики. Прелой сыростью бульваров, запахом овощных лавок, бензиновой гарью и духами была напитана дождевая мгла. Дождь струился по графитовым крышам, по решеткам балконов, по огромным полосатым тентам, раскинутым над кофейнями. Мутно в тумане зажигались, крутились, мерцали огненные рекламы всевозможных увеселений. Люди маленькие, приказчики и приказчицы, чиновники и служащие развлекались. Кто как мог в этот день. Люди большие, деловые, солидные, сидели по домам у каминов. Воскресенье было днем черни, отданным ей на растерзание. Зоя Монрос сидела, подобрав ноги, на широком диване среди множества подушек. Она курила и глядела на огонь камина. Роллинг во фраке помещался с ногами на скамеечке, в большом кресле и тоже курил и глядел на угли. Его освещенное камином лицо казалось раскаленно-красным, мясистый нос, щеки, заросшие бородкой, полузакрытые веками, слегка воспаленные глаза повелителя Вселенной. Он предавался хорошей скуке, необходимый раз в неделю — чтобы дать отдых мозгу и нервам». Зоя Монрос протянула перед собой красивые обнаженные руки и сказала, "Рулинг, прошло уже два часа после обеда». «Да», — ответил он, — «я так же, как и вы, полагаю, что пищеварение окончено». Ее прозрачные, почти мечтательные глаза скользнули по его лицу. Тихо, серьезным голосом она назвала его по имени. Он ответил, не шевелясь в нагретом кресле. «Да, я слушаю вас, моя крошка». Разрешение говорить было дано. Зоя Монрос пересела на край дивана, обхватила колено. «Скажите, Ролинг, химические заводы представляют большую опасность для взрыва?» «О да, четвертое производное от каменного угля. Тротил — чрезвычайно могучее взрывчатое вещество». восьмое производное от угля, пикриновая кислота, ею начиняют бронебойные снаряды морских орудий, но есть и еще более сильная штука, это тетрил. А это что такое, Роллинг? Все тот же каменный уголь, бензол С6А6, смешанный при 80 градусах с азотной кислотой, hno 3 дает нитробензол. Формула нитробензола c 6 h 5 no 2 Если мы в ней две части кислорода О2 заменим двумя частями водорода H2, то есть, если мы нитробензол начнем медленно размешивать при 80 градусах с чугунными опилками с небольшим количеством соляной кислоты, то мы получим анилин С6H5-NH2. анилин смешанный с древесным спиртом при 50 атмосферах давления даст диметиланилин. Затем вырыем огромную яму, обнесем ее земляным валом, внутри поставим сарай и там произведем реакцию диметиланилина с азотной кислотой. За термометрами во время этой реакции мы будем наблюдать издали в подзорную трубу реакция диметиланилина с азотной кислотой. даст нам тетрил этот самый тетрил настоящий дьявол от неизвестных причин он иногда взрывается во время реакции и разворачивает в пыль огромные заводы к сожалению нам приходится иметь с ним дело обработанный фосгеном он дает синюю краску кристалл виолет на этой штуке я заработал хорошие деньги вы задали мне забавный вопрос Хм, я считал, что вы более осведомлены в химии. Чтобы приготовить из каменноугольной смолы, скажем, облаточку пирамидона, который, скажем, исцелит вашу головную боль, необходимо пройти длинный ряд ступеней. На пути от каменного угля до пирамидона или до флакончика духов или до обычного фотографического препарата лежат такие дьявольские вещи, как тротил и пикриновая кислота». Такие великолепные штуки, как бромбензилцианид, хлорпикрин, арсин и так далее, и так далее. То есть боевые газы, от которых чихают, плачут, срывают с себя защитные маски, задыхаются, рвут кровью, покрываются нарывами, сгнивают заживо. Так как Ролингу было скучно в этот дождливый воскресный вечер, то он охотно предался размышлению о великом будущем химии. «Я думаю...» — он помахал около носа до половины выкуренной сигарой. «Я думаю, что бог Саваов, создал небо и землю, и все живое из каменноугольной угольной смолы и поваренной соли. В Библии об этом прямо не сказано, но можно догадываться. Тот, кто владеет углем и солью...» Тот владеет миром. Немцы полезли в войну 14-го года только потому, что 9 десятых химических заводов всего мира принадлежали Германии. Немцы понимали тайну угля и соли. Они были единственной культурной нацией в то время. Однако они не рассчитали, что мы, американцы, в 9 месяцев сможем построить Эджвудский арсенал. Немцы открыли нам глаза, Мы поняли, куда надо вкладывать деньги, и теперь миром будем владеть мы, а не они, потому что деньги после войны у нас и химия у нас. Мы превратим Германию прежде всего, а за ней и другие страны, умеющие работать, не умеющие вымрут естественным порядком, в этом мы им поможем, превратим в одну могучую фабрику. Американский флаг опаяшит землю. как бонбоньерку по экватору и от полюса до полюса. «Роллинг», — перебила Зоя, — «вы сами накликаете беду. Ведь они станут коммунистами. Придет день, когда они заявят, что вы им больше не нужны, что они желают работать для себя. О, я уже пережила этот ужас. Они откажутся вернуть вам ваши миллиарды». Тогда, моя крошка, я затоплю Европу горчичным газом. Роллинг, будет поздно. Зоя стиснула руками колено, подалась вперед. Роллинг, поверьте мне, я никогда не давала вам плохих советов. Я спросила вас, представляет ли опасность для взрыва химические заводы. В руках рабочих, революционеров, коммунистов, в руках наших врагов, я это знаю, окажется оружие чудовищной силы. Они смогут на расстоянии взрывать химические заводы, пороховые погреба, сжигать эскадрильи аэропланов, уничтожать запасы газов, все, что может взрываться и гореть. Роллинг снял ноги со скамеечки. Красноватые веки его мигнули. Некоторое время он внимательно смотрел на молодую женщину. «Насколько я понимаю, вы намекаете опять на...» «Да, Ролинг, да, на аппарат инженера Гарина». Все, что о нем сообщалось, скользнуло мимо вашего внимания. Но я-то знаю, насколько это серьезно. Семенов принес мне странную вещь. Он получил ее из России. Зоя позвонила. Вошел лакей. Она приказала, и он принес небольшой сосновый ящик. В нем лежал отрезок стальной полосы толщиной в полдюйма. Зоя выдала кусок стали и поднесла к свету камина. В толще стали были прорезаны насквозь, каким-то тонким орудием полоски, завитки и наискосок, словно пером, скорописью было написано «Проба силы! Проба Гарин!» Кусочки металла внутри некоторых букв вывалились. Рулинг долго рассматривал полосу. «Это похоже на пробу пера», — сказал он негромко, — «как будто писали иглой в мягком тесте». «Это сделано во время испытаний модели аппарата Гарина на расстоянии 30 шагов? 30 Сказала Зоя. Семенов утверждает, что Гарин надеется построить аппарат, который легко, как масло, может разрезать дренаут на расстоянии двадцати кабельтовых. Простите, Роллинг, но я настаиваю. Вы должны овладеть этим страшным аппаратом. Ролинг недаром прошел в Америке школу жизни. До последней клеточки он был вытренирован для борьбы. Тренировка, как известно, точно распределяет усилия между мускулами и вызывает в них наибольшее возможное напряжение. Так у Роллинга, когда он вступал в борьбу, сначала начинала работать фантазия. Она бросалась в девственные дебри предприятий и там открывала что-либо стоящее внимание. Стоп, работа фантазии кончилась. Вступал здравый смысл. оценивал, сравнивал, взвешивал, делал доклад. Полезно. Стоп. Вступал практический ум, подсчитывал, учитывал, подводил баланс. Актив. Стоп. Вступала воля, крепости молебденовой стали, страшная воля Роллинга, и он, как буйвол, с налитыми глазами ломился к цели и достигал ее, чего бы это ему и другим не стоило. Приблизительно такой же процесс произошел и сегодня. Роллинг окинул взглядом дебри неизведанного, здравый смысл сказал «Зоя права». Практический ум подвел баланс. Самое выгодное – чертежи и аппарат похитить, Гарина ликвидировать. Точка. Судьба Гарина оказалась решенной. Кредит открыт. В дело вступила воля. Роллинг поднялся с кресла, стал задом к огню камина и сказал, выпячивая челюсть, «Завтра я жду Семенова на бульваре Мальзер". Часть двадцатая. После этого вечера прошло семь недель. Двойник Гарина был убит на Крестовском острове. Семенов явился на бульвар Мальзерб без чертежей и аппарата.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 «Семенову давно уже надо было отрубить голову на гильотине. Он неряха, дешевый убийца, наглец и дурак», — сказал Роинг. «Я доверился ему и оказался в смешном положении. Нужно предполагать, что здесь он втянет меня в скверную историю». Роинг передал Зои весь разговор с Семеновым. Похитить чертежи и аппарат не удалось, потому что бездельники, нанятые Семеновым,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 В весенних шляпах, в веселеньких галстучках. Они везли завтракать в Булонский лес примиленьких девушек, которых для развлечений иностранцев радушно предоставлял им Париж. На площади Туали Музин Зои Монрос нагнал наемную машину. В ней сидели Семенов и человек с желтым жирным лицом и пыльными усами. Оба они, подавшись вперед, с каким-то даже иступлением следили за маленьким зеленым автомобилем, загибавшим по площади к остановке подземной дороги. Семенов указывал на него своему шоферу, но пробраться было трудно сквозь поток машин. Наконец, пробрались, и полным ходом они двинули наперерез зелененькому автомобильчику. Но он уже остановился у метрополитена. Из него выскочил человек среднего роста,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 Роллинг угрюмо сидел спиной к окну. Семенов развязно болтал. Зоя оказалась спокойной, очаровательно улыбалась, глазами показывала метродотелю, чтобы он почаще подливал гостям в рюмки. Когда подали шампанское, она попросила Тыклинского приступить к рассказу. Он сорвал с шеи салфетку. «Для пана Роллинга мы не щадили своих жизней». Мы перешли советскую границу под Сестрорецком. Кто это мы? Спросил Ролинг. Я и, если угодно, пану мой подручный. Один русский из Варшавы. Офицер армии Балаховича. Человек весьма жестокий. Будь он проклят, как и все русские. Вся крев. Он больше мне навредил, чем помог. Моя задача была проследить, где Гарин производит опыты. Я побывал в разрушенном доме. Пани и пан знают, конечно, что в этом доме Проклятый байстрюк чуть было не разрезал меня пополам своим аппаратом. Там, в подвале, я нашел стальную полосу. Пани Зоя получила ее от меня и могла убедиться в моем усердии. Гарин переменил место опытов. Я не спал дни и ночи, желая оправдать доверие пани Зои и пана Роллинга. Я застудил себе легкие в болотах на Крестовском озере, и я достиг цели. Я проследил Гарина». 27 апреля ночью мы с помощником проникли на его дачу, привязали Гарина к железной кровати и произвели самый тщательный обыск. Ничего. Надо сойти с ума, никаких признаков аппарата. Но я-то знал, что он прячет его на даче. Тогда мой помощник немножко резко обошелся с Гариным. Пани и пан поймут наше волнение. Я не говорю, чтобы мы поступили по указанию пана Роинга, нет. Мой помощник слишком погорячился. Ролин глядел в тарелку. Длинная рука Зои Монрос, лежавшая на скатерти, быстро перебирала пальцами, сверкала отполированными ногтями, бриллиантами, изумрудами, сапфирами перстней. Тыглинский вдохновился, глядя на эту бесценную руку. — Пани и пан уже знают, как я спустя сутки встретил Гарина на почтампте. Матерь Божья! — кто же не испугается, столкнувшись нос к носу с живым покойником. А тут еще проклятая милиция кинулась за мною в погоню. Мы стали жертвой обмана. Проклятый Гарин подсунул вместо себя кого-то другого. Я решил снова обыскать дачу. Там должно было быть подземелье. В ту же ночь я пошел туда один, усыпив сторожа. Влез в окно. Пусть пан Роллинг не поймет меня как-нибудь криво. Когда Теклинский жертвует жизнью, он жертвует ею для идеи. Мне ничего не стоило выскочить обратного кошка, когда я услыхал на даче такой стук и треск, что у любого волосы стали бы дыбом. Да, пан Ролинг, в эту минуту я понял, что Господь руководил вами, когда вы послали меня вырвать у русских страшное оружие, которое они могут обратить против всего цивилизованного мира. Это было... историческая минута, пани Зоя, клянусь вам шляхтецкой честью. Я бросился как зверь на кухню, откуда раздавался шум. Я увидел Гарина. Он наваливал в одну кучу стены столы, мешки и ящики. Увидев меня, он схватил кожаный чемодан, давно мне знакомый, где он обычно держал модель аппарата, и выскочил в соседнюю комнату. Я выхватил револьвер и кинулся за ним. он уже открывал окно, намереваясь выпрыгнуть на улицу. Я выстрелил. Он с чемоданом в одной руке, с револьвером в другой, отбежал в конец комнаты, заградился кроватью и стал стрелять. Это была настоящая дуэль, пани Зоя. Пуля пробила мне фуражку. Вдруг он закрыл рот и нос какой-то тряпкой, протянул ко мне металлическую трубку, раздался выстрел, негромче звука шампанской пробки, и в ту же секунду Тысячи маленьких когтей влезли мне в нос, в горло, в грудь. Стали раздирать меня, глаза залились слезами от нестерпимой боли. Я начал чихать, кашлять. Внутренности мои выворачивала, и, простите, пани Зоя, поднялась такая рвота, что я повалился на пол. Дифинил флор арсин в смеси с фазгеном. По 50% каждого. Дешевая штука. «Мы вооружаем теперь полицию этими гранатками», — сказал Ролинг. «Так, пан говорит истину, это была газовая гранатка. К счастью, сквозняк быстро унес газ. Я пришел в сознание и полуживой добрался до дому. Я был отравлен, разбит. Агенты искали меня по городу, оставалось только бежать из Ленинграда, что мы и сделали с великими опасностями и трудами». Тыклинский развел руками и паник, отдаваясь на милость. Зоя спросила, «Вы уверены, что Гарин также бежал из России?» Он должен был скрыться. После этой истории ему все равно пришлось бы давать объяснение уголовному розыску. Но почему он выбрал именно Париж? Ему нужны угольные пирамидки. Его аппарат без них все равно, что незаряженное ружье. Гарин — физик. Он ничего не смыслит в химии. По его заказу над этими пирамидками работал я. Впоследствии тот, кто поплатился за это жизнью на Крестовском острове. Но у Гарина есть еще один компаньон здесь, в Париже. Ему он и послал телеграмму на бульвар Батиньоль. Гарин приехал сюда, чтобы следить за опытами над пирамидками. «Какие сведения вы собрали о сообщнике инженера Гарина? спросил Роллинг. Он живет в плохонькой гостинице на бульваре Батиньоль. Мы были там вчера. Нам кое-что рассказал привратник, — ответил Семенов. Этот человек является домой только ночевать. Вещей у него никаких нет. Он выходит из дому в парусиновом балахоне, какой в Париже носят медики, лаборанты и студенты-химики. Видимо, он работает где-то там же, неподалеку. Наружность, черт вас возьми, какое мне дело до его парусинового балахона. Описал вам привратник его наружность. крикнул Роллинг. Семенов и Теклинский переглянулись. Поляк прижал руку к сердцу. «Если пану угодно, мы сегодня же доставим сведения о наружности этого господина». Роллинг долго молчал. Брови его сдвинулись. «Какие основания у вас утверждать, что тот, кого вы видели вчера в кафе на Батиньоль, и человек, удравший под землю на площади Этуаль, одно и то же лицо?» «Именно, инженер Гарин! Вы уже ошиблись однажды в Ленинграде! Что?» Поляк и Семенов опять переглянулись. Тыклинский с высшей деликатностью улыбнулся. «Не будет же пан Роллинг утверждать, что у Гарина в каждом городе двойники!» Ролинку прямо мотнул головой. Зоя Монрос сидела, закутав руки горностаевым мехом, равнодушно глядела в окно. Семенов сказал. клининский слишком хорошо знает гарина ошибки быть не может сейчас важно выяснить другое роллинг предоставляете вы нам одним обделать это дело в одно прекрасное утро притащить на бульвар мальзерб аппарат и чертежи или будете работать вместе с нами ни в коем случае неожиданно проговорила зоя продолжая глядеть в окно мистер роллинг весьма интересуется опытами инженера гарина мистеру роллингу весьма желательно приобрести право собственности на это изобретение Мистер Роллинг всегда работает в рамках строгой законности. Если бы мистер Роллинг поверил хотя бы одному слову из того, что здесь рассказывал Теклинский, то, разумеется, не замедлил бы позвонить комиссару полиции, чтобы отдать в руки властей подобного негодяя и преступника. Но так как мистер Роллинг отлично понимает, что Теклинский выдумал всю эту историю в целях выманить как можно больше денег, то он добродушно позволяет и в дальнейшем оказывать ему незначительные услуги. Первый раз за завтрак Ролинг улыбнулся, вынул из жилетного кармана золотую зубочистку и вонзил ее между зубами. У Теклинского на больших зализах побагровевшего лба выступил пот, щеки отвисли. Роллинг сказал, «Ваша задача — дать мне точные и обстоятельные сведения по пунктам». которые будут вам сообщены сегодня, в три часа, на бульваре Мальзерб. От вас требуется работа приличных сыщиков и только. Ни одного шага, ни одного слова без моих приказаний.